Когда они поднялись на площадку второго этажа, звуки со двора снова нарушили почти звенящую тишину домика Нельсона. Снаружи рычали и надрывались собаки. Теперь казалось, что их не десятки, а сотни. Со звонницы, стоящей неподалеку церкви, доносилась нестройная перекличка колоколов. Этот звон привел бедных дворняжек в полное замешательство, заставив их носиться взад-вперед по двору.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 и бурные ручейки изо всех кабинок стекались на кучу спортивной одежды в центре комнаты. Вода, конечно, просачивалась сквозь эту дурацкую кучу. Ее был залит почти весь пол. Джек снял туфли и пошел вдоль стены, уворачиваясь от струй воды, чтобы, насколько это возможно, оставаться сухим и не обвариться. Потому что кем бы ни был тот, кто откручивал краны,